Глава двадцать Когда я вошел в комнату, Ксюша уже спала. Может, сказалась выпитая бутылка вина. Так или иначе, я был рад, что не придется ни о чем с ней говорить. Внутри клокотала все еще не утихшая ярость, и мне с трудом удавалось вникнуть в смысл завещания. Мысли постоянно возвращались к той сцене на кухне. А она изменилась. Хотя внешне и не скажешь, что прошло восемь лет с нашей последней встречи. Алиса, как и тогда, красива и чертовски сексуальна. Это лишь обертка для ее черной души. Мерзкая, мелочная стерва. А строит из себя, сложил документ, поняв тщетность попыток вникнуть и проанализировать документ, Решил оставить это на потом, а сейчас просто невыносимо хотелось придушить эту суку. Не понимал, что в ней такого, но стоило оказаться рядом, мои мозги отключались. Когда продумывал план мести, не учел, что держать себя в руках рядом с ней окажется так сложно. А ведь все уже почти готово. Максимум неделя, и брат узнает обо всем. И тогда у меня будет возможность насладиться триумфом. А пока нужно раздобыть эти гребаные часы. Вошел в ванную и, стянув футболку, бросил на пол. Туда же полетели треники, и я полностью разделся и ступил под обжигающие струи тропического душа. Вода острыми иголками впивалась в кожу, и я впитывал ее жар, ощущая, как тело постепенно начинает расслабляться. Сучка! Стоило закрыть глаза, передо мной тут же возникал образ Алисы. Помнил мягкость ее пухлых губ, податливость сводящего с ума тела, жар нежной кожи, но предпочел бы забыть. Оперся руками о стену и закрыл глаза, пытаясь выбросить из головы то, что произошло на кухне десять минут назад. Но удалось не сразу. Убавил температуру воды и вздрогнул, почувствовав прохладу. Это поможет не думать. Несколько минут постоял под тугими струями и вышел. Кажется, удалось прийти в себя. И теперь я могу, наконец, прочесть этот гребаный документ и выяснить, как далеко отец зашел в своем стремлении подчинять.